Глава двадцать седьмая. Увидев Сергея, Рейн потеряла дар речи, не понимая, что происходит, и начала паниковать. Я тебя за плечо схватил, когда ты переносилась сюда. И, похоже, что ты утянула меня за собой. Пояснил мужчина, едва сдерживая улыбку. Слишком уж забавно выглядела Рейн. Слово «понятно» она так и не смогла сказать, полностью зависнув. Вдруг Сергей еще сильнее шокировал ее, сев на край кровати, отчего Рейн забилась в угол. Все же кровать стояла в углу дома и была одноместной. «Прости, что взвалил на тебя столько, а потом еще и ругаю за то, что ты бестолочь», — заговорил он, шокировав девушку. За прошедшую неделю мужчина вдоволь настрадался и осознал, насколько же тяжело быть богом. Да и там, на субмарине, девушка пыталась все сделать одна, но поддержи он ее, приблизь к себе все было бы иначе. Остров уже был бы захвачен, ковчеги пришельцев уничтожены, защита земли усилилась бы. «Нет, я...» — не успела девушка договорить, как была прервана поцелуем. Я возьму на себя ответственность, поэтому теперь я отвечаю за тебя и... Рейн? Алло? Ну блин, Сергей едва сдержался, чтобы не рассмеяться, ведь Рейн потеряла сознание. Переволновалась. Ладно, сам виноват. Травмировал нежную девичью психику. А домик-то уютный. Мужчина быстро осмотрелся и остался под приятным впечатлением. Мебели мало, но она довольно оригинальная, сделанная из дерева. Имелся каменный камин, от которого веяло теплом, он же и свет давал. Также было три окна, но без стекла, вместо него что-то вроде ставин, все они закрытые. А тут красиво, удивился обычно черствый мужчина, выйдя наружу. Все вокруг было засыпано цветами, в воздухе летали сотни тысяч разноцветных бабочек, деревья цвели и... Сергей мог заметить, как деревьев становится все больше и больше. Они попросту вырывались из земли в виде стебля и за считанные секунды покрывались пышными и большими цветами. Также вокруг можно было заметить шокированных карий и тару, ну и лягушки попадались. Рейн говорила, что ей нужна помощь. Почему бы и не помочь? Мужчина вышел на поляну и принялся превращаться в бога-дракона, порождая панику среди призраков. «Внимание! Вы вторглись в божественный план богини Батира и будете возвращены обратно. Внимание! Вас обнаружена манна Батира. Божественный план принял вас. Внимание!» Началась синхронизация божественных планов. Ошибка. Божественный план Бога-творец миров не обнаружен. Найдено решение. В логове дракона будут установлены врата, ведущие в загробный мир Батира. Стоило череде системных сообщений пропасть, как рядом с драконом появилась каменная арка огромных размеров, через нее без проблем протиснется даже черный дракон, а через миг в этой арке образовался портал, ведущий в убежище. Внимание! Ваше логово дракона влияет на загробный мир, вливая в него энергию. Через миг зона света начала резко увеличиваться в размерах, расширяясь во все стороны, но Сергей этого не видел, он взлетел и помчался в лишь ему известном направлении. Его защитник угнетенных что-то показал ему вдали. Вскоре дракон покинул зону света и оказался во тьме. Однако он почему-то все прекрасно видел, а через некоторое время оказался перед группой из двадцати жаб-воинов, окруженных серыми тварями на твари драконы приземлился раскидав лапами несколько сотен этих страшных существ но предварительно покрыл свое тело броней из тьмы всякий кто касался дракона лишался руки а порой лед перекидывался и на тело убивая твари что после смерти обращались с светящимися шариками уходящими под землю Ра! Яростно взревел дракон, и тут перед ним появилось с десяток шестиметровых серых существ, что одним ударом лапы были превращены в груду плоти, а следом и шарики света. Несколько часов спустя зона света. Рейн резко открыла глаза и вскочила с кровати, однако никого в доме не было. Девушка осознала это, ноги ее подкосились, и она упала обратно на кровать. Приснилось. Рейн провела пальцем по губам и глупо захихикала. Но вдруг она вновь вскочила на ноги, после чего выбежала на улицу. Уж сильно там было шумно, и кто-то громко квакал. «А?» Богиня зависла, увидев изменения в окружающей среде, после чего чуть не сгорела от смущения, понимая, что ведь это ее эмоциональное состояние влияет на этот мир. Но что еще сильнее удивило ее, это то, что девушку никто не заметил. Все пялились на огромную арку посреди поляны напротив дома богини. «Откуда это? Нет, что это?» Рейн обратилась к тьмой и через миг оказалась перед Аркой. Богиня сразу же узнала, что на той стороне, ведь уже не раз была там. — Это драконье логово? Откуда? Как? — Богиня! — воскликнули призраки и поклонились, даже жабы которых собралось более сотни. — Это бог-дракон. Он установил здесь врата в убежище, а также сражается с блуждающими душами, уничтожая их скопления. Объяснил один из кари. «Богиня?» «Нет, ничего». Рейн вспыхнула краской от осознания, что ей ничего не приснилось, и побежала домой, запершись там. Девушка вновь рухнула в кровать и закрыла лицо ладонями. «Что же я скажу, Алис?» Ариана говорила, что плевать на все, но я не могу так. Через миг Рейн обратилась тьмой, что растворилась в воздухе, но лишь для того, чтобы появиться в убежище, дома у Сергея, но девушку ждал настоящий кошмар. Алис с рыжими сидели за столом и пили чай, младшенький сидел на специальном детском кресле и ел кашку, причем сам ложкой. В это время над их головами летали кастрюли и кухонные принадлежности, а под люстрой парили две девочки с кожей пепельного цвета и длинными ушками. Также все шкафчики были открыты, и по ним носились две крохотные мартышки. Иногда они запрыгивали в кастрюли, парящие в воздухе, потом выбирались из них и перепрыгивали на другой предмет. Даже чайной кружки им было достаточно, чтобы уцепиться и перескочить на что-то другое. «О, Рыночка, улыбнулась Алис. «Ты к нам в гости или по делу?» а, «А... Девушка пыталась понять, что происходит, и водила пальцем, показывая на детей. «Они так играют и развивают свои способности. Не обращай внимания!» Улыбнулась женщина и указала на свободный стул. «Присаживайся. Так что привело тебя?» «С... -с, -с Сергей...» Замямлила трясущаяся девушка. «Он меня по... поцеловал. Простите». К удивлению девушки криков не последовало. Лишь искреннее удивление. «Не переживай, Рейн», — заговорила Алис и приобняла девушку. «Это, конечно, может показаться меркантильным, но с тех пор, как ты стала богиней, я больше не против твоей любви к Сереже. Ведь это поможет ему выжить, да и всем нам». «Вот как?» – обрадовалась девушка и слегка покраснела. «Только вот не думай, что мы не ревнуем. И еще как ревнуем!» – хохотнула Алиса и кинула взгляд на Рыжих. «Поэтому мы договорились, что спим в одной с ним кровати по очереди и... многое другое. Но об этом мы потом тебе расскажем». В ответ Рыжие мило улыбнулись и кивнули, причем все было сделано идеально синхронно. «А теперь...» — воскликнула Алиса и уставилась на девушку, отчего Рин слегка испугалась. «Рассказывай, как так произошло, что наш черствый муженек ответил тебе взаимностью?» Пространственный океан. Некоторое время назад. В величественном тронном зале королевства Аргон собрались все древнейшие вампиры. Выглядели они воинственно, все в великолепных мантиях и доспехах. Сделаны они из самых дорогих материалов, что можно было найти в пространственном океане, а также были зачарованы лучшими магами за огромные деньги». Впрочем, чтобы похвастаться обновками, они здесь и собрались, поэтому метали друг в друга искры из глаз и не забывали злобно шутить друг над другом. Однако, когда явился король и уселся на свой трон, все резко стали смиренными и послушными. Все же выглядел правитель очень и очень рассерженным. «Мы терпим поражение за поражением!» Яростно прорычал король, чего древнейшие вампиры непроизвольно попадали на колени. «Как вы мне это объясните?» «Ваше Величество, позвольте мне ответить». Заговорил мужчина в черной одежде и с сумкой на плечи. Он, конечно же, сперва поклонился, прежде чем открыть рот. «Разрешаю, Хамиль, ответь же мне». «Да». Он резко выпрямился и окинул взглядом аристократов. По последним данным, полученным за несколько часов до потери связи, наша экспедиция успешно заняла крупнолюдской город, но потом что-то произошло, и это была не атака спасителя мира. «Почему ты так уверен?» «Кто еще, как не он?» Аристократы закричали, но вдруг по их спинам прошли мурашки, и они заткнулись, увидев взбешенное выражение лица своего короля. «Я продолжу». Хамиль перевел взгляд со стариков на короля. «Я нашел и выкупил некоторых рабов, что были захвачены широши на земле, и после допроса узнал одно...» Мужчина замялся, пытаясь правильно сформулировать мысли. Говори. «Да, простите. Я узнал, что уровень сложности мира повышен до четвертого и что во всем виноват некий Сергей». «Сергей? Кто такой этот Сергей?» – прорычал король. «Это спаситель мира, Ваше Величество», – заговорил один из аристократов. «Я подтверждаю, допрос правителя народа Хаак показал, что спасителя мира действительно зовут Сергей. По крайней мере, так он представился», — подтвердил Хамиль. «Ну, повысился уровень сложности. И что?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Прошу». Мужчина вытащил из сумки пергаменты и вручил аристократам, после чего кратко озвучил королю написанное. А там была точная копия системного сообщения о повышении уровня сложности. «Мы должны поспешить, иначе мир будет уничтожен до нашего прибытия», — запаниковал король. Аристократы впервые увидели испуг на его лице и... Это стало для них неким разочарованием, ведь их великий король, сильнейшее существо в мире, боится. Простите, Ваше Величество, у меня есть информация по поводу вашего запроса, заговорил кровосос Валайманти. Тот приподнял руку, разрешив аристократу продолжать. Мне удалось узнать, что Малара сейчас находится со Спасителем мира. Помимо этого, есть информация о некоем устройстве, называемом планетарный щит. Вдруг король яростно закричал и ударил кулаками по подлокотникам, превратив свой массивный трон в груду обломков. «Планетарный щит — это часть сокровищ, что досталась Маларе, вместе с субмариной, способной перемещаться по океану, и каплей жизни, способной превратить безжизненный мир в пригодный. И теперь все это у этого Сергея». Кричал он, круша все вокруг. Кровососы забились в угол, боясь гнева короля. В таком состоянии он легко убьет их всех просто потому, что попались на глаза. «Ваше Величество!» — заговорил Хамиль, пытаясь успокоить короля. «Он ведь никак не сможет попасть в безжизненный мир, чтобы применить каплю жизни!» «Ты идиот!» Через миг Хамиль проломил своим хребтом каменную колонну тронного зала и рухнул на пол, едва живой. «Планетарный щит способен защитить планету от внешнего вторжения, а если собрать два щита, мир окажется полностью отрезан от системы и будет спасен». «Невероятное сокровище!» Кто-то выкрикнул, а король вдруг громко рассмеялся, удивив кровососов таким резким изменением настроения. «Похоже, я слегка вспылил!» Король улыбнулся и выдохнул. «Для установки одного счета нужно два миллиарда монет, пятьсот тысяч энергоядер второго уровня и... что-то там еще, не помню уже!» От заявления короля древние и невероятно богатые аристократы пораскрывали рты, почувствовав себя нищими. Король же вновь громко рассмеялся. «Забудем про щит. Люди ни за что не смогут его построить. Но нам надо поторопиться. Пусть все левиафаны отбросят ковчеги и потащат наше королевство. Мы должны успеть до разрушения мира». «Ра!» — кричал яростный дракон, разбрасывая множество серых тварей. Они перли со всех сторон и не намеревались заканчиваться. Среди монстров было много огромных тварей со множеством длинных рук, огромных голов и прочной броней. «Дракон орудовал хвостом, бил лапами и выпускал черное пламя, а те закидывали гигантскую ящерицу большими камнями, что метались с такой силой, будто это пушечные ядра. Другие же карабкались по обледенелым телам, чтобы забраться на дракона и тоже обледенеть, но при этом хотя бы раз ударить его». И вдруг все серые чудовища прекратили мчаться в атаку и начали слияние, обращаясь в одного огромного монстра. «Я, стало быть, должен смотреть и ждать?» Ухмыльнулся дракон и выдохнул пламя, а потом еще и еще. Но вдруг что-то схватило Сергея за хвост и потащило. «Так вас несколько?» Сзади незаметно подошли два чудища, чей рост превышал двадцать метров. Выглядели они нелепо, будто ребенок из пластилина слепил. При этом у них было множество конечностей, что намертво вцепились в хвост дракона и тащили к себе. Сергей вцепился лапами в землю, но его все равно тащили. Тогда он резко перевернулся на спину и, приподняв голову, выдохнул пламя, а за ним запустил в чудищ десяток черных шаров. Однако твари не померли и лишь кинулись на ящерицу, придавив своими тушами. Тело дракона было покрыто черным пламенем, только вот монстрам было плевать. В отличие от обычных серых, они могли сопротивляться. Сергея лупили сотнями массивных рук, а твари при этом продолжали увеличиваться. Еще и третий монстр смог нормально вырасти и тоже кинулся на дракона. Дракон вновь выдохнул пламен, но тут же получил огромным кулаком по пасти, а следом прилетело еще семь кулаков. Ра Проревел взбешенный дракон и тут же цапнул один из кулаков. Оторвав часть плоти, дракон тут же обратил ее в лед. Однако через миг ему едва не выбили зубы еще более мощными ударами. Только вот в этот момент хвост дракона покрылся мощным черным пламенем и, подобно шампуру, пронзил двух монстров. Они замерли, а Сергей резко освободил лапы и схватил третьего монстра за плечи, притянул к себе и вцепился зубами в его шею. По крайней мере, оно напоминало шею. Оторвав кусок плоти и оттолкнув монстра, дракон выскочил из-под чудовища, одновременно с этим освобождая свой хвост. Накрыв всю троицу пламенем, дракон резко крутанулся, ломая тварям ноги своим хвостом и сразу же взлетел. Однако в него тут же полетели вытягивающиеся руки. Они обвили дракона, словно сети потащили к земле. Сергей еще усерднее замахал крыльями, продолжая поливать твари черным пламенем. Как бы дракон не сопротивлялся, но в итоге его притянули к земле и вновь началась борьба. Только на этот раз Сергей был умнее, да и приноровился. После пяти минут избиения он вновь освободился и второй раз поймать его уже не смогли. Паря над серыми гигантами, что решили вновь объединиться и стать одним еще более огромным гигантом, дракон непрерывно атаковал, периодически экспериментируя с магией. Сергей обращал свою манну в самые разные образы и смотрел на результат своего труда. Лучше всего себя показали копья. Они пронзали плоть и наносили повреждения изнутри. Объединенный монстр всячески пытался поймать дракона, но тот попросту был в недосягаемости. Сергей летал вокруг твари безостановочно атакуя, и тот умер. Все серые твари попросту закончились, а с ними и приток новых сил. Грубо говоря, у монстра закончилась манна, и огромная тварь рассыпалась на миллионы желтых огоньков и обратилась в большую зону света, не менее полукилометра. Внутри находились около шести сотен душ, земляне, кари, лягушки и, конечно же, тару, коих было даже больше, чем лягушек. Души. Заговорил дракон, приземлившись в зоне света. Он, конечно же, до чертиков напугал призраков. «Я сопровожу вас к вашей богине». Призраки пригляделись и осознали, что дракон-то Часть чешуи оторвана, несколько зубов обломано, и еще с тушки течет кровь. Также призраки недоумевали, оказавшись в такой разношерстной компании, особенно Тару. Воины понимали, что находятся в загробном мире батира, но откуда в ней Гарри, да еще и жабы? Идите за мной, а кто отстанет? Сергей обернулся и выпустил немного черного пламени. Будет вновь сожран блуждающими душами.